Глава 6 Вход в гавань был достаточно глубок, и корабли могли заходить к нее либо отправляться в путь независимо от приливов и отливов. Поэтому капитан Хэмпсон спокойно дождался полночи и в тихий час, когда побережье улицы города очистились от любопытных, приказал отдать концы. Влекомая буксиром нимфа, крадусь в темноте, выбралась из залива. Прошло несколько часов, пока немногие работоспособные члены экипажа поставили все нужные паруса. В первую ночь самому капитану пришлось некоторое время постоять у руля, попеременно с Сэвиджем. Судовой Кок имел весьма слабое познание в штурманском деле. Столь же неискусным рулевым оказался и молодой полинедзий ЦАКа. А покладистого Брена, который помогал привести в порядок текилаж, этой ночью нельзя было допускать штурвалу хотя бы потому, что он был пьян. Остальных и вовсе не стоило вызывать на палубу. Капитан Хэмпсон был хорошим психологом. Он понимал, какая буря поднимется утром, когда экипаж, протрезвившись, уразумеет, что произошло. Хотя они и были всего-навсего забубенные головушки с очень шаткими взглядами в вопросах общественной морали, однако в трезвом виде никто из них не сделался бы штрейкбрейхером и не опозорил бы на Вике вечное свое доброе имя в глазах прочих моряков. В конце пути, в Ливерпуле, они не посмеют показаться на берегу, Их облают, а при случае их сыплют. Клеймо предателей будет всю жизнь следовать за ними по пятам. А дурманиной вином они рискнули, клюнули на приманки вербовщиков. Когда же пройдет хмель, начнется реакция. О, от них всего можно ожидать. В открытом море, где нечего надеяться на помощь с берега, дело может обернуться довольно неприятно. Хэмсон имел в этом опыт. Он не ожидал, пока события его застанут врасплох. но заранее предугадал их и застраховал себя от неожиданностей. И у него, и у штурмана Сэвиджа были спрятаны в карманах заряженные револьверы. Брену, когда тот малость очухался на свежем воздухе, капитан сказал, «На Нимфе пока что нет боцмана. Кого-нибудь придется произвести в это звание, например, вас. Как вы на это смотрите?» Брен от неожиданности и благодарности сжался в комок, став воплощенной покорностью. «Что я должен делать, капитан, чтобы вы сочли меня достойным этой чести?» Помогите нам справиться с людьми. Скоро настанет утро. Вступайте сейчас в кубрик и просыпайтесь вместе со всеми. Притворитесь таким же, как все. Если они станут что-нибудь замышлять, попытайтесь толковать им, что не стоит поднимать шума. А если это не поможет, то... Вы ведь умеете обращаться с огнестрельным оружием? Так точно, капитан? Но у меня при себе ничего такого нет. Я вам дам. Только не забывайте, что сначала надо попробовать по-хорошему. Есть, капитан? А что касается обязанностей Боцмана, то, признаться, я их никогда не исполнял, но знать знаю все. Вам не придется раскаиваться, что ваш выбор пал на меня. Хэмсон вручил ему заряженный револьвер. Брент тотчас же направился в матросский кубрик, расположенный между Фок и Крот-Мачтой. Он завалился на койку и притворился спящим. На рассвете зверская жажда разбудила великана Джеффриса. Одурелый, он свесил ноги с койки и замигал, тараща глаза на яркий свет, который лился через иллюминаторы прямо ему в лицо. Корабль лягонько покачивался. Кое-где раздавалось дребезжание. Слышался шум моря. Шатаясь, Джеффрис дошел до двери, толчком открыл ее и высунулся наружу. Тут зашевелился на своей койке и Брен. Приподнялся и протер глаза. «Что такое, старина? Мы, должно быть, плывем?» «Плывем?» – мрачно буркнул Джеффрис. Мы уже уплыли. Вокруг ничего, кроме соленой воды. Вот проклятый. Не думает ли он катать нас по морю, пока другие ребята сидят на берегу? — Хеллоу, братва, хватит дрыхнуть. Старый Хэмпсон ждет, не дождется, чтобы мы своротили ему шею. Ворча и оха, люди пробуждались ото сна. Брэнд завел исподволь. — Джеффрис, а что, если нам немного обождать с этим тарарамом? Несколько миль туда или обратно не делают погоды, а хороший завтрак нам не помешает. Я схожу к старику. Может, и выжму из него бутылку другую, похмелиться. Ты думаешь, он даст, проворчал Джефрис. А чего же нет, если по-хорошему? Ну, валяй, попробуй. По правде говоря, невелика радость воевать на голодный желудок. Брен отправился к капитану и возвратился вместе с Коком, который нес кофе и жаркое. Под мышкой Брена виднелись три бутылки. Приятного аппетита, братишки! поприветствовал Кок. Капитан славный малый, велит спросить, как у вас здоровье. «Пошел к дьяволу со своим капитаном!» — отрезал Джеффрис. Но аромат кофе и соблазнительные куски мяса заметно утихомирили его. Принесенные Бреном бутылки сделали свое дело, и настроение матросов заметно улучшилось. «Что там не говорите, а насколько я разбираюсь, Хэмсон довольно покладистый старик», — промолвил Брен. «Это не дело, если у ребят болит голова. На вот, отнеси эти бутылки!» — говорит. «С такими стариками можно плавать!» Когда я на полуксе плавал юнгой, там был такой капитан, что даже по воскресеньям, бывало, не расщедрился дать команде мяса. А что ж для человека важнее хороших харчей? — Честь важнее всего, — стукнул кулаком по столу Джеффрис. — Кому мы теперь можем в глаза смотреть? Всякая мразь будет на нас показывать пальцем и измываться, сколько влезет. — Ну, браток, если мы станем кичиться такой побрякушкой, то лучше сразу отдать концы. — О чем ты печалишься, Джеффрис? Велика важность, если в Ливерпуле какой-нибудь бездельник позубоскалит. Пока мы туда доберемся, забастовка уже закончится и все о ней позабудут. А если и этого мало, мы можем раструбить всем, что Хэмпсон выполнил все наши требования и поэтому мы отчалили. Самое правильное, что мы могли бы сделать, это сейчас же пойти к капитану и потребовать, чтобы он немедленно повернул корабль обратно. Продолжал Джеффрис. Если не поверит добром, мы сами возьмемся за штурвал и пригоним к берегу. Все вместе мы это сможем провернуть. — Угу. А после этого каталашка, кандалы и несколько годков в рудниках Тасмании, — напомнил Брен. Насколько мне известно, там повар не подносит по утрам тушеного мяса, и о том, чтобы дать тебе похмелиться, никто не заботится. — Но если Джеффрис считает, что надо попытаться, почему же сразу силой? Капитан славный малый. Пошли вдвоем, втроем, поговорим с ним. Брен первый закончил есть, и пока другие спорили, что предпринять, тихо выскользнул на палубу. Хэмпсон ждал его под навесом трапа на корме корабля. У руля теперь стоял Сэвидж. «Ну, что-нибудь затевают?» – осведомился капитан. «С остальными можно поладить, только Джеффри смутит воду. Но с ним надо считаться. Этот детина силен как бык. Никто не осмелится в чем-либо перечить Джеффрису». All right. Становитесь за руль, пусть Сэвидж позавтракает». «Кок, передайте Джеффрису, что капитан желает с ним поговорить». С мурым видом великан вышел из кубрика. «Капитан, мне сдается, что корабль взял неправильный курс», — заявил он. «Почему вы так думаете, Джеффрис?» Капитан удивленно вскинул брови. «Новозеландский берег находится гораздо правее. Если мы будем продолжать путь в этом направлении, может случиться, что мы заблудимся в открытом море, и нам придется угробить немало времени, пока вернемся в порт. По-моему, было бы неразумно терять время». «Нам некуда спешить, Джеффрис, до Ливерпуля далеко». — Насколько мне известно, капитан, через полчаса, когда люди закусят, мы в Ливерпуль уже не пойдем. — Насколько мне известно, Джеффрис, мы туда все-таки пойдем, — ответил капитан, спокойно глядя великану прямо в глаза. — Из чего вы это заключаете? — спросил Джеффрис, немало не смущаясь упорного пристального взгляда капитана. Хэмсон пожал плечами. — Нет никаких причин менять курс, Джеффрис. Да это и совершенно невозможно, потому что нимфа на этот рейс зафрахтована в Ливерпуль — а не в какой-нибудь другой порт. Вы забываете одно обстоятельство, капитан. Джеффрис мрачно ухмыльнулся и сплюнул через борт в море. Что это за обстоятельство? Сами или вдвоем со штурманом вы не сможете довести корабль ни до Ливерпуля, ни до какой-либо другой гавани. Почему сам? Почему вдвоем со штурманом? Удивился Хэмсон. На Нимфе почти полностью укомплектован экипаж. Мы никуда с вами не пойдем, капитан. В голосе Джеффриса зазвучали угрожающие нотки. Вам известно, что в порту объявлена забастовка моряков. Пока она не окончена, ни один честный моряк не выйдет в море. Теперь вам ясно, почему нимфа не пойдет в Ливерпуль?» Хэмсон вдруг расхохотался. Он хохотал долго, заразительно, до слез, по временам бросая на Джеффриса веселый изумленный взгляд. Его поведение сбило с толку великана. «Что это значит, капитан?» спросил Джеффрис, когда припадок смеха у Хэмсона начал утихать. «Я думаю, что положение слишком серьезное для того, чтобы смеяться». «Джеффрис! <свят> Неужели вы действительно...» <свят> Ой, Снова залился смехом Хэмсом. «Нет, этот человек отстал от жизни. Он еще не знает, что вчера вечером забастовка закончилась». «Не может быть!» — воскликнул Джеффрис. «Вчера утром я сам лично говорил с руководителями забастовки. Ни о каких уступках не было и речи. Мы еще раз подтвердили, что до тех пор, пока судовладельцы не удовлетворят всех наших требований, ни один моряк не вернется на корабль». Вчера после обеда судовладельцы уступили бастующим. Невозмутимо продолжал лгать с Хэмсом. Вы были пьяны и поэтому, должно быть, пропустили мимо ушей эту важную новость. Неужели вы и вправду думаете, что иначе я взялся бы за вербовку экипажа для нимфы? В таком случае вы слишком плохо знаете капитана Хэмсона. Все, что вы тут говорили, правда? Джеффри с буравящим взглядом уставился на Хэмсона. Честное слово, истинная правда, не моргнув глазом, отвечал этот пораженный плут. для которого такие понятия, как честь и правда, давно уже стали пустым звуком. Хм. тогда другое дело», — проговорил Джеффрис. Он весь обмяк, и в глазах его потухли огоньки упрямства и вызова. «Тогда все в порядке, капитан?» Хэмсон кивнул головой. Он, казалось, задумался. «Джеффрис», — заговорил он через некоторое время, — «у меня имеется одно предложение». «Я слушаю, капитан», — отозвался Джеффрис. На нимфе в настоящее время свободное место столера. Не желаете ли вы занять эту должность? На вахтах стоять вам не придется, спать будете в отдельной каюте вместе с боцманом и будете получать на два фунта в месяц больше, чем матросы. Что вы на это скажете?» Богатырская фигура Джеффриса как-то осела и уменьшилась в размерах. «Должность столера не дурна?» Пробормотал он. «Но не бог весь как много я понимаю в этом деле. Бог весь как много вам и не надо понимать». Главное, чтобы на корабле царил мир и порядок. По рукам? Если капитан полагает, что так будет лучше, пусть будет так. All right. А теперь, Джефрис, позаботьтесь, чтобы первая вахта сейчас же приступила к работе. Надо прибавить несколько клеверов. На палубе кое-что принайты ведь покрепче. Будет исполнено, капитан, отчеканил Джеффрис. Ну как? Спросили матросы, когда он вернулся в каюту. Все в полном порядке, ответил он. Вчера после обеда, пока мы полоскали глотки, забастовка закончилась, судовладельцы капитулировали по всем пунктам. Теперь мы можем спокойно идти в Ливерпуль, Нью-Йорк, Шанхай, в самое пекло. Никто ни в чем не сможет упрекнуть нас. По-разному восприняли матросы это известие. Некоторым оно принесло облегчение, иных успокоило, а кое-кому, в планы которых не входило совершать далекий и трудный путь до Англии, эта неизбежная перспектива принесла горькое разочарование. Капитан Хэмсон был действительно хорошим знатоком людей и незаурядным психологом. Изворотливостью он без вражды и кровопролития сумел достичь всего, что ему было нужно. Убедившись, что жизнь на корабле вошла в нормальное русло, Хэмсон отправился в свою каюту поспать.